Глава 42. Гости всасывали пену, сдобренную радионуклидами двойной перегонки, однако привычный расслабляющий хмель не приходил. Тяжелые времена накладывали на их поведение особый отпечаток. Им хотелось то с криком бежать в атаку на ненавистных конкуртов, а то затеять драку со своими. «Благодарю всех за коллектив радости, но мне нужно отлучиться по службе». объявил полковник Эйкер подымаясь. Я тоже благодарю за коллектив радости, но также вынужден заняться служебными обязанностями, поддержал полковника полукапитан Сквайер. Они с Эйкером служили в одном бюро с ГАПа и были прикомандированы на планету Шпейер для усиления структур безопасности. Преодолев длинную череду пропускных процедур, заглянув в десяток фотокамер, и пройдя через проверочные боксы дюжины сканеров, полковник Эйкер и полукапитан Сквайр оказались на улице. «И что скажете, сэр?» «А что тут говорить? Гра Синагра от нашего проекта почти устранилась. Все легло на плечи с гаппа». Полковник поправил фуражку и покачался на каблуках, наблюдая, как по шоссе проносятся машины. Завод был размещен в пригороде, в спортивном комплексе, и в нем до сих пор шли ремонтные работы. Некоторые по переделке внутренних помещений проводились тайно, а вот переборка серебристых облицовочных листов здания, похожего на гигантскую летающую тарелку, велась открыто, чтобы все видели, бригады заняты всего лишь косметическим ремонтом. Однако на самом деле... Облицовочный пластик заменялся титановыми пластинами с таким расчетом, чтобы ко времени окончания ремонта площадь титановой поверхности соответствовала бы необходимой площади излучающего паруса, который требовался для рассеивания радиоактивного фона четвертого порядка. Его излишки скапливались в технологических контурах и приводили к неустойчивости производственных циклов. В лучшие времена паруса строили отдельно от производственных зданий. Но именно этого и пытались избежать ответственные за безопасность. Потому и было найдено остроумное, хотя и более дорогое решение – превратить в рассеивающий парус декоративное покрытие спортивного комплекса, а его помещение переоборудовать в цеха и лаборатории. Теперь главным было выдержать режим секретности – и отразить возможные попытки вражеской агентуры проникнуть в город. «Едем в бюро», – сказал полковник и махнул служебному автомобилю. Зоркие датчики заметили этот жест, передали информацию в бортовой компьютер, и тот опознал махнувшего. Завелся мотор, рулевые колеса вывернулись вправо, и, развернувшись по вычисленной компьютером оптимальной дуге, автомобиль подъехал к крыльцу». Пассажиры плюхнулись на сиденья, и Эйкер буркнул. «В бюро!» Поскольку ни эмоционально, ни информационно режим передвижения задан не был, автопилот повел автомобиль неспешно, тщательно соблюдая правила и пропуская перегруженные тринитроны городского транспорта. Полковник сидел, уставившись в окно. Его зрачки оставались недвижимы. Он ни о чем не думал. Полукапитан тщетно силился уловить хотя бы намек на мысли начальника. Иногда ему это удавалось, но сейчас, увы, мыслительный канал полковника оставался недоступен. — О чем вы думаете, сэр? Что вас так печалит? — Ничего не печалит. Просто я отключился на регламентное обслуживание. Через пять минут буду в норме. «Извините, сэр!» Вскоре они прибыли на другую окраину города, где находилось замаскированное под полицейский участок бюро СГАПа, хотя официально СГАПа располагалась на одной из центральных улиц в представительном здании с колоннами. Заметив автомобиль, дюжина роботизированных систем качнула видеокамерами, потянула воздух анализаторами, проверила спектральный анализ газа и на всякий случай выдала команду быть настороже. Мало ли что. Стволы роторных пушек, установленных на фасаде здания под видом полицейских видеокамер, повернулись в сторону потенциального противника. Охранные системы ждали идентификации. Полковник Эйкер показал из окна машины свой чип-жетон, и системы тотчас расслабились. Дорогие датчики спрятались в чехлы, Анализаторы свернулись в спирали и снова впали в летаргический сон до прибытия следующего подозрительного объекта. Так охранная система экономила энергию и ресурс оборудования.